Васька-первоклассник, овчарка Лада и Мишка-хвост. В стародавние времена, когда в Лавровом переулке еще и не начинали строить новый дом с булочной, и за хлебом приходилось ходить далеко, через две улицы, жил в третьем подъезде в шестой квартире известный хулиган Васька-первоклассник. Были у Васьки два приятеля, Мишка-хвостиков по кличке Хвост, и овчарка Лада, которая ночевала в Васькином подъезде на втором этаже, а весь день лежала на солнышке и ленилась. Самым главным из троих был Васька, потому что он был самым сильным. Самым умным был Хвост, потому что мама его работала в библиотеке, и Хвост, с тех пор, как научился читать, успел уже прочесть половину всех книжек, какие только есть. А овчарка Лада была самая смелая, Ее боялся даже Васькин тезка, огромный чужой и рыжий кот. Неизвестно, откуда появлявшийся в переулке и неизвестно, куда исчезавший. Каждый день, как только Васька и Хвост приходили из школы, вся тройка появлялась в переулке и начинала хулиганить. Хулиганство придумывал Хвост, а Васька и Лада с удовольствием хулиганили, Самое любимое хулиганство у них было — пугание девчонок. Через Лавровый переулок всегда ходила масса девчонок. На соседней улице стояло какое-то девчончье училище, то ли музыкальное, то ли швейное, и девчонки туда все время бегали. Девчонок пугали так. Лада ложилась под дерево, хвост прятался за мусорником. а Васька залезал на то дерево, под которым Лада лежала. И вот, как только появлялась стая девчонок, Лада вскакивала и начинала дико лаять на дерево, а Васька на дереве начинал кричать «Помогите! Спасите! Сейчас я сорвусь, и она меня съест!» Девчонки тоже начинали кричать «Сейчас она его съест!» Тут из-за мусорника выскакивал хвост и орал «Держись, друг! Я иду на помощь!» Но как раз в эту минуту Васька переставал держаться и падал вниз, прямо Ладе в пасть. Лада сразу бросалась на Ваську и делала вид, что она его загрызает. Васька же сразу переставал орать, закрывал глаза и притворялся уже почти загрызенным. А хвост хватал друга за ногу и начинал его у Лады отнимать. Тогда Лада прыгала на хвоста и валила его на Ваську. Хвост сначала кричал очень громко, потом все тише и тише, а потом совсем замолкал. В переулке наступала жуткая тишина. Лада садилась на уже почти скушенных ею Ваську и хвоста и начинала внимательно смотреть на застывших с перепугу девчонок. Тут девчонки начинали дрожать и плакать, и с воплями бежали в свое музыкально-швейное училище. В училище начиналась страшная паника. Оттуда выскакивали все учительницы во главе с директором и бежали впереди своих девчонок спасать загрызаемых Ваську и Хвоста. Когда вся эта компания врывалась в переулок, Васька и Хвост мирно играли в песочек. А Лада смирно лежала рядышком и ласково виляла хвостом. Директор бежал впереди. За ним учительницы, а сзади девчонки. Все они не могли сразу остановиться, поэтому сначала несколько раз обегали вокруг хулиганов и только потом останавливались и спрашивали, что тут случилось. Тогда Васька очень удивлялся и тоже спрашивал, где? А хвост начинал оглядываться по сторонам, как будто ему тоже очень хотелось узнать, «Где что случилось?» А Лада, как ни в чем не бывало, улыбалась и виляла хвостом. И директору приходилось уводить все свое училище назад, а девчонки по дороге рассказывали учительницам, что, наверное, это какая-то другая собака съела каких-то других мальчиков и убежала в какой-то другой переулок. А Васька, Лада и Хвост веселились вовсю, причем Хвост уже придумывал новое хулиганство. Близнецы-братья. Жили когда-то в Лавровом переулке братья-близнецы — Митя и Витя. И так они были друг на друга похожи, что никто их различать не умел, даже родители. Братья ужасно радовались, что они такие одинаковые, и все время мечтали, какие веселые штуки они будут устраивать, когда подрастут. «Вот, например, — говорил брат Митя, — дает тебе Дед Мороз подарок на елке». «А тут я за подарком подхожу», — Дед Мороз говорит. «Мальчик, ты же только что получил подарок». А я. «Что вы, это не я, это вон тот другой мальчик получил». Дед Мороз смотрит на тебя и видит действительно другой мальчик, только очень похожий, и дает мне подарок. А тут ты опять за подарком подходишь. Дед Мороз думает, что нас тут таких похожих много». и дает тебе второй подарок, а тут опять я подхожу, а потом опять ты и опять я. Здорово!» — радовался брат Витя. «Или, например, становимся мы боксерами. Первый раунд ты на ринге, а во втором раунде вместо тебя незаметно я выхожу. Соперник устал, а я свеженький, и победа за нами». «Правильно!» — соглашался брат Митя. а потом мы еще и не такие штуки придумаем. Так они мечтали, мечтали, и вдруг Митя нечаянно упал и нос поцарапал. А мальчик с поцарапанным носом на мальчика с непоцарапанным уже, конечно, не похож, хоть они и близнецы. Пришлось брать им целую неделю ждать, пока нос заживет. Но когда нос у брата Мити зажил, брат Витя нечаянно себе шишку на лбу набил, и они опять стали непохожие. А потом брат Митя подрался, и ему синяк под глаз поставили. Брат Витя с горя тоже в драку полез, чтобы у него синяк был, но ему не под тот глаз синяк поставили, под правый, а у брата Мити под левым был. А потом у брата Вити на носу прыщ вскочил. А потом брата Митю в парикмахерской нечаянно наголо постригли. И так все время, то одно, то другое. Так у них все детство зря и пропало, только один раз, когда они уж совсем взрослыми стали, удалось им штуку с боксом устроить. В первом раунде брат Митя дрался, а во втором незаметно брат Витя на ринг вышел. Только напрасно они ждали, когда соперник устанет. Оказалось, что против них тоже братья-близнецы выступали, и те близнецы точно такую же штуку придумали.